Не лажу с бытом. К счастью, мне очень мало надо. Фаина Георгиевна, как и могла, всячески старалась преодолеть быт. Уборка, еда, одежда — все это было для нее тяжким испытанием. Угнетает гадость в людях, в себе самой, Люди бегают, носятся, скупают, закупают, магазины пусты. Слух о денежной реформе замучилась долгами, нищетой. Хожу, как оборванка, народная артистка. К счастью, мне очень мало надо. Поняла, в чем мое несчастье. Скорее поэт, доморощенный философ. Бытовая дура, не лажу с бытом. Деньги мешают, и когда их нет, и когда они есть. У всех есть приятельницы. У меня их нет и не может быть. Вещи покупаю, чтобы их дарить. Одежду нашу старую, всегда неудачную. Урод я. Моё богатство очевидно в том, что мне оно не нужно. Оставшись в послереволюционной России, Раневская очень бедствовала, и в какой-то трудный момент обратилась за помощью к одному из приятелей своего отца. Тот ей сказал, «Сударыня, поймите меня правильно, дать дочери Фельдмана мало я не могу, а много у меня уже нет». Третий час ночи. Знаю, не засну, буду думать, где достать деньги, чтобы отдохнуть во время отпуска мне и ни одной, а с Павла Леонтьевной Вульф перерыла все бумаги, обшарила все карманы и не нашла ничего похожего на денежные знаки. Раневской деньги нужны были главным образом для того, чтобы отдавать их другим. Она не просто любила делать подарки. Она не могла без этого жить. Дарить — это было основное качество Фаины Георгиевны. В Москве можно выйти на улицу одетый как Бог даст и никто не обратит внимания. В Одессе мои ситцевые платья вызывают повальные недоумение. Это обсуждают в парикмахерских, зубных амбулаториях, трамвае, частных домах. Всех огорчает моя чудовищная скупость, ибо в бедность никто не верит». Многие современники Фаины Георгиевны знали ее как вспыльчивого, порой капризного, часто язвительного человека. Но никто и никогда не знал ее скупердяйкой и жадиной. О доброте и щедрости Ранеской до сих пор многие вспоминают со слезами на глазах. Говорили, что любой бедный человек мог подсесть к ней в транспорте и попросив денег тут же их получить». Ей должны были все актеры, и о долгах этих она никогда не вспоминала. При этом Фаина Раневская жила очень скромно. Единственная роскошь, которую она себе позволяла, это нежись в ванне, пить чай из самовара. Эрзац внук пришел к Раневской с любимой девушкой и представляет ее. Фаина Георгиевна, это Катя. — Оно умеет отлично готовить, любит печь пироги, аккуратно прибирает квартиру. — Прекрасный мой мальчик. 30 рублей в месяц, и пусть приходит по вторникам и пятницам. У Раневской часто сменялись домработницы. Они были ее бесконечным кошмаром. Приходили в дом как завоеватели и уходили как мародеры с поля боя. Лиза была, пожалуй, самой яркой из них. Что сегодня на обед, интересуется Фаина Георгиевна у Лизы, когда та возвращается из магазина. Детское мыло и папиросы купила. А что к обеду? В очень полное. Вам не надо обедать. Лучше в ванне купайтесь. А где 100 рублей? Ну, детское мыло, папиросы купила. Ну, а еще? Да что вам считать? Деньги от дьявола, а о душе надо думать. Еще зубную пасту купила. У меня есть зубная паста. «Я в запас. Скоро ничего не будет. Ей-богу, тут конец света на носу, а вы с дачи спрашиваете». Фаина Георгиевна позволяла себя обманывать и обкрадывать, философски считая, что кому-то, возможно, ее материальные блага нужнее. Лиза бесконечное количество раз прощалась и вновь пользовалась добротой своей хозяйки. Так однажды в гости Краневской пришла любовь Орлова в шикарной норковой шубе. Дом работницы актрисы, одержимой страстью найти себе спутника жизни, упростила Фаину Георгиевну, пока Орлова у нее в гостях, разрешить надеть эту шубу, чтобы произвести впечатление на очередного поклонника. Раневская разрешила, в чем потом горько раскаялась, поскольку Лизавета прогуляла аж три часа, а любовь Орлова так и не поняла, почему Фаина Георгиевна столь настойчиво уговаривала ее посидеть еще. Раневская решила продать шубу. Открывает перед потенциальной покупательницей дверь шкафа, и вдруг оттуда вылетает здоровенная моль. Фаина Георгиевна провожает ее взглядом и внушительным тоном с упреком вопрошает. — Ну что, сволочь, нажралась? Раневская всю жизнь спала на узенькой тахте. Приобретенную однажды шикарную двуспальную кровать — подарила на свадьбу своей домработнице Лизе. Комната, в которой она жила в Старопименовском переулке, была кишка без окон, так что ее можно было уподобить гробу. «Живу, как диоген», — говорила она, — «днём с огнем. Мне непонятно всегда было. Люди стыдятся бедности и не стыдятся богатства.